Глава тридцатая. Через пару дней голова перестала раскалываться. От слабости и тошноты не осталось и следа. Словно того злосчастного ритуала и не было. Я сидела в своей комнате, листая присланные Лераэль наброски по рассадке гостей и украшению свадебного зала. Бумаги пестрели именами драконьих и человеческих лордов, описаниями гирлянд из огненных лилий. Всё это казалось мне бесконечно далёким от реальности ненужным фарсом. И вдруг кольцо на моем пальце вспыхнуло теплом. Не просто теплом. Мягким, ласковым жаром, как от солнца в ясный день. Меня накрыла странная пьянящая эйфория. Мир преобразился. Бумаги с тщательно выведенными Лераэль буквами показались шедеврами каллиграфии. Ее почерк — очаровательным. Имена гостей — мелодичными. Огненные лилии в эскизах засияли так, будто вот-вот вспыхнут прямо на пергаменте. И я засмеялась, звонко, беззаботно, как ребёнок. Бросила бумаги и закружилась посреди комнаты, раскинув руки. Смех лился сам собой. Всё вокруг было прекрасным, невероятно, ослепительно прекрасным. Через несколько минут наваждение спало так же внезапно, как и нахлынуло. Кольцо перестало греть. Я замерла. Дыхание спёрло. Сердце колотилось, но уже не от радости, а от леденящей догадки. Что это было? Просто головокружение? Нет, слишком целенаправленно. Слишком искусственно. Мне нужно было на воздух. Я выскочила на улицу в сад. Прохладный ветерок обдувал лицо. Я глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. И тут тепло кольца снова усилилось. Камень в нём вспыхнул багрово-золотым светом, Волна иррационального всепоглощающего счастья накрыла с головой. Каждый листик на кустах казался изумрудным чудом, каждый цветок шедевром, даже обугленные ветви дубов вдалеке выглядели живописно. Я засмеялась, не в силах сдержать этот дурацкий восторг. Забыв про всё, я затанцевала между клумб под несуществующую музыку. Вечерело, небо начинало сереть. Красота какая! Я чувствовала себя лёгкой, как пушинка, и не могла остановиться. Морок рассеялся, словно по щелчку. Блаженство испарилось, оставив после себя пустоту. Я стояла, глядя на кольцо, которое уже светилось привычным тусклым угольком. Теперь сомнений не осталось. Это была ментальная магия. Его ментальная магия. Ксалора. Ритуал слияния открыл ему доступ в моё подсознание. А кольцо? Было ключом, проводником. Он мог влиять на мои эмоции, заставлять меня чувствовать то, что он хочет. Выставлять дурой, ненормальной, которая пляшет в одиночестве в саду. Я дернула кольцо. Оно не сдвинулось с места, будто вросло в кожу. Я надавила сильнее, до боли. Бесполезно. Отлично. Прекрасно. Великолепно. Теперь кольцо неснимаемое. Гнев, белый и ослепляющий, застелил глаза. Тьма внутри заклокотала в ответ. Холодная волна поднялась от самых пяток. Я понеслась в замок, сквозь залы, спрашивая слуг о том, где мой чтоб его жених. Затем побежала прямо в крылок салора Его покои. Я не стучала. Распахнула дверь так, что-то хлопнула об стену. Он стоял у шкафа, спиной ко мне. Обернулся медленно, с убийственной невозмутимостью но в его глазах что-то мелькнуло. Удовлетворение? Предвкушение? «Ты мерзавец!» — выдохнула я, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. «Используешь ментальную магию через кольцо, чтобы выставить меня сумасшедшей, чтобы все видели, как твоя невеста ведёт себя неадекватно!» Дракон поднял бровь, изобразив искреннее удивление. «Сумасшедший? Неадекватный? Что ты, Корделия?» Я всего лишь добавил своей драгоценной невесте немного счастья. Разве это преступление? Что плохого в том, чтобы ты почувствовала себя хорошо? Его спокойствие, его наглые лживые слова взорвали во мне последние предохранители. Тьма внутри рванулась к горлу, мешая дышать. Счастье? А дальше что, ксалор Заставишь меня рыдать? Чувствовать себя несчастной? Или... Я шагнула вперёд, выплюнув ему в лицо... «Может, вынудишь влюбиться в тебя? Это твой гениальный план!» «Хм, неплохая идея!» Его губы дрогнули в усмешке. «Подумаю над твоим предложением!» «Не смей!» — закричала я, сотрясаясь от бешенства. «Никогда не смей влиять на мои эмоции!» Он пожал плечами. Его поза была обманчиво расслабленной, но я видела, как напряглись мышцы на его шее. «Успокойся, Корделия. Любовь внушить невозможно. Что касается остального, ты сама выбираешь быть в моей власти». Эти слова стали последней каплей. Гнев слился с клокочущей мощью дара, став единым неудержимым потоком. Злость — такое же отличное топливо, как и страх. Даже лучше. «Ах так, дорогой жених!» Прошипела я и голос мой звучал чужим отдалённым эхом. «Ну тогда запомни. Каждый раз, когда ты посмеешь делать так...» Выдохнув, я подняла руку, обвитую чёрными, пожирающими свет сгустками. «Я сделаю вот так!» Я не целилась, не думала. Просто отпустила сдерживаемую бурю. Тёмные волны рванули из моей ладони, сокрушительным взрывом ударив в центр комнаты — Гулкий бабах. Массивная дубовая тумба Ксалора почернела и рассыпалась в труху, как гнилое дерево. Балдахин скукожился над кроватью. Ножки разлетелись щепками. Статуэтки на полках раскрошились, за секунды превратившись в мусор. Штукатурка посыпалась с потолка, обнажая балки. Покои превращались в руины на глазах. Ксалор отпрыгнул к стене от покореженного шкафа. На его уже вовсе не бесстрастном лице застыл настоящий шок. Он явно такого не ожидал. Ни масштаба, ни моей дерзости. «Карделия!» – рявкнул дракон. «Прекрати немедленно!» Да я только начала. Не знаю уж, пытался ли он повлиять на мои эмоции или успокоить иначе, но даже если и так, то ничегошеньки у него не выходило. Бешенство было прекрасным щитом. Я засмеялась и смех мой звенел безумием и триумфом. Тьма клокотала во мне, сладкая и всесильная. О-о-о, кажется, ремонт в твоем крыле придется делать раньше, чем ты думал. Я снова подняла руку, и черный сгусток энергии рванул к его груди. Ксалор метнулся в сторону с драконьей скоростью. Тьма проделала дыру в стене позади него, обнажив каменную кладку. «Прекрати использовать магию», — зарычал он. В его голосе впервые прозвучала тревога. «Испугался, что ли?» «Легко», — огрызнулась я. Взор упал на чудом уцелевшую хрустальную вазу, валяющуюся под ногами. Я наклонилась, схватила ее, тяжелую, холодную. Я замахнулась, и в этот миг, среди грохота падающих обломков и клубов трухи, к нам ворвался Мориус. Он замер на пороге, видя эту дивную картину разрушенная до основания покоя сына, клубящуюся в воздухе тьму, меня, стоящую посреди хаоса, с дикими глазами и поднятой вазой. Ксалора у стены, с лицом, на котором смешались замешательства и ярость. Допрыгались. Прямо-таки финальный аккорд погребальной мелодии. Да пошло оно всё. Я со всей силы швырнула вазу в ксалора. Он пригнулся, Ваза врезалась в уцелевшую часть стены с душераздирающим звоном, разлетевшись на тысячу сверкающих осколков. «Сволочь!» – прошипела я в сторону Ксалора. «Истеричка!» – бросил он в ответ, стряхивая пыль с плеча. Но его взгляд был прикован к отцу. Мориус Виларион не двигался. Его лицо было каменным. Только глаза. Золотистые драконьи глаза горели нечеловеческим пламенем, переходя с сына на меня и обратно. Казалось, еще мгновение, и стены рухнут окончательно под этим молчаливым, сокрушительным осуждением. Повисла абсолютная, оглушительная тишина, нарушаемая лишь позвякиванием последних опадающих стекол в окнах и моим прерывистым дыханием. Пыль медленно оседала. Я опустила руку, чувствуя, как тьма отступает оставляя после себя опустошение и ледяной ужас от содеянного».